Дик всё время был настороже. Он не надеялся на то, что ветви надёжны, и всё время ждал рывка. Если ветви оборутся, ему придётся принять на себя вес Казика. И он боялся этого, потому что удержаться на скользкой покатой поверхности сука нелегко. А Казик спускался очень медленно. Он тоже был осторожен. Он поглядывал вниз, стараясь увидеть в тумане Нет ли там площадки или другого, сука, чтобы развлечься? Он представлял себя земным альпинистом. Неожиданно. Он увидел острый сучок, торчавший из ствола чуть в стороне от его пути. И протянул руку, чтобы за него схватиться, но в том мгновении, когда он дотронулся до сука тот разделился на два зазубренных ножа и Лишь мгновенная реакция Казика спасла его руку. Он успел отдёрнуть пальцы, но всё же ножи полоснули по ним. Верёвка дёрнулась, Диг подхватил её сильнее и крикнул сверху: "Ты что?" Казик ответил не сразу. Кровь полилась из подушечки ладони, разрезанной ножами, которые оказались челюстями крупного насекомого. Оно скрывалось в нареве, вырезанный в коре дерева. И подстерегала добычу, сделав вид, что его жвалы лишь обломанный сучок. Перевязать руку было нечем. Казик крикнул наверх: "Ничего!" отцарапался. "Здесь паршивец сидит, кусается". "Осторожней", ответил Дик. "Не сильно поцарапался, не сильно. Дальше спускаюсь". Но видно Запах крови возбудил в паршивце желание позавтракать, и он начал выползать из норки. Зачелюстями, которые нервно раскрывались и закрывались, будто насекомое наравило примериться к добыче, показалось членистое тело. Оно лезло и лезло из норы, и казалось, конца ему не будет. Ого, сказал Казик. Что? спросил Дик. Длинный. Казик, держась здоровой рукой за канат, другой вытащил нож, и когда паршивец, теперь уже похожий на головастую радужную змею, на множестве маленьких цепких ножек подбежал к нему, Казик полоснул ножом, отрезав голову. Тело змеи продолжало шустро, но бесцельно бегать по стволу, а голова упала вниз и метрах в 3 внизу из ствола мгновенно высунулись другие щипцы, подхватили голову собрата и утянули внутрь. Руке было больно, наверное, от яда. Казик сказал: "Тот осторожно над спускаться. Эти паршивцы норы накопали и ждут. Может Поднять тебя, спросил Дик. Нет, наоборот, ответил Казик. Я буду побыстрее спускаться и ствола трогать не буду. Там внизу что-то есть. Не обращая внимания на боль, он взялся за верёвку обеими руками и скользнул вниз. Крышки нор, в которых жили паршивцы, с треском распахивались, а оттуда, как вытолкнутые выскакивали ножики челюстей, тянули с казику ног счастью, не успевали. Внезапно белое вата облако ушло в сторону, и казик увидел, что конец верёвки лежит в воде. Его даже посетила надежда, что дерево оказалось куда ниже, чем они ожидали. И потому он уже видит землю, но это было лишь озерко, которое уместилось между двух срожьих селян. Озерко было длинным и узким, вокруг него росли кусты и даже две небольшие сосенки. Казик стал спускаться ещё быстрее, но когда до поверхности воды оставалось метра 3, он не выдержал боли и отпустил руки и ухнул с плеском в озеро, сразу уйдя в него с головой. Казик выбрался из воды, сел на берегу поросшим травой, и сразу вернулась боль в руке. Но он не хотел говорить о ней Дику, и потому стал спокойно объяснять, что нашёл у озера, и что когда Марьяна и Дик будут спускаться, лучше не дотрагиваться до ствола. "Я их выжгу", сказал Дик. "У меня бластер". "Не надо", сказал Казик. "Бластер нам ещё нужен, а этих поршивцев здесь много. Только они Не успевают тяпнуть, если быстро спускаться.